Глава 34. Уже больше минуты Джейкоб пытался закурить. Он сидел в растянутой майке у открытого окна своей, и даже не своей, а взятой в аренду комнатушки, и тщетно прокручивал резное колёсико треснутой зажигалки, но она не давала искры. Джейкоб посмотрел на свет от фонаря, что каждую ночь так нещадно бил ему в окна, пустая как часто он их покупал пора бы уже бросить курить каждый раз он обещал себе бросить а ещё купить шторы в комнату его окна прикрывал прозрачный тюль тот самый который висел здесь с момента заселения ну повесить шторы покрасить стены и квартирка будет что надо сказал тогда риелтор и джейкаб даже согласился с ним кто бы не согласился сколько лет прошло 6 7 А он так и не покрасил стены, как и не повесил люстру, как и не купил новые шторы, и ещё много всяких не бросалось ему в глаза каждый день. Вчера в продуктовом он минут 5 стоял около корзины с фруктами. Есть такие корзины, фрукты, фрукты и шампанское в центре. Говорят, если взять всё то же самое по отдельности и без этой дурацкой корзины, то выйдет дешевле, но Джейкоб не хотел дешевле. Он хотел именно эту корзину с этими фруктами. Он много чего хотел. Как-то Коул сказал ему, что неплохие фрукты продаются на углу возле заправки. Там есть магазинчик, где очень даже низкие цены. А то, что это просрочка, да какая мало разница, да что там будет этому ананасу? Ничего не будет, ответил тогда Джейкоб и понял, что никогда не пойдёт в тот магазин. У Коула дочь, может, ей нужны фрукты, а Джейкоб перетерпит. Лучше никак, чем так. Магазины для бедных. Джейкаб скрипнул зубами. Он часто ими скрипел, это было что-то нервное. Стоматолог на общем осмотре сказал, что ни к чему хорошему это не приведёт. Он уже сточил пару пломб. Этот стоматолог ездил на новенькой Toyota и жил в доме у озера. Не про него ли говорил Коул? Джейкаб тогда одёрнул его. Он видел зависть в других, и это всегда бесило его. Только сейчас он понял, что и сам себя бесил. В нём самом было не меньше зависти, ещё больше злобы и много, очень много зудящего чувства несправедливости. Оно сверлило его изнутри, иногда не давая дышать, спать, бездействовать. Он не мог ничего не делать, не мог отдыхать. Когда Джейкоб спокойно лежал на диване и щёлкал пультом от телевизора, какой-то внутренний голос говорил ему: "Вот почему ты ничего не добился". «Ты лодырь, бездарь, ты перебрал 203 канала, пока другие перебирают 203 бизнес-плана в голове. Что есть в твоей голове? Что там, Джейкоб?» «Там пусто! Пусто, Джейкоб! Поэтому ты живешь в такой дыре? Поэтому?» Он устал слушать этот голос и попросил дополнительную смену, еще пару ночных дежурств, но ему отказали. «Ты хочешь сдохнуть?» — спросил тогда капитан. Джейкоб не знал, хотел ли он сдохнуть. Иногда ему казалось, что он уже сдох и попал в ад. Чем ещё можно назвать это всё дерьмо, в котором он плавал каждый день? Он устал от нищеты, Один умный козёл по телевизору, какой-то финансовый аналитик или чёрт его разберёт кто, в общем, мужик в дорогом костюме с дорогими запонками сказал, что порой, чтобы выбраться из денежной ямы, среднестатистическому человеку стоит лишь отказаться от парочки небольших, но ежедневных затрат. Например, от сигарет, кофе на вынос или пива. А если от всего сразу, то можно даже скопить на отпуск. А ничего, что всё это может быть и есть чья-то жизнь. Джейкоб смотрел на свет от фонаря и представил, как вот так же через 20 лет будет сидеть в этой самой квартирке, платить этому самому арендатору и слушать те же самые советы, как сэкономить на кофе и сигаретах. Он хотел закурить. Это желание чесалось в нём около часа. Джейкаб выкинул сигарету в окно. Он вспомнил, что где-то в кухонном шкафу должны были быть спички. Кухня его была узенькой и почти непроходимой, такой же узенькой, как и сама квартирка. Джейкаб открыл верхний шкаф кухонного гарнитура и начал рыться в нём. Счета, опять счета. Спичек нигде не было. Вдруг что-то чёрное слетело с этой кипы смятых бумаг и упало прямо на столешницу. Джейкаб присмотрелся. Визитка Та самая, которую дал ему господин в крокодиловых ботинках, та самая, которую пытался выудить у него Коул. От одной мысли, что завтра на работе ему придётся целый день провести в одной патрульной машине с этим идиотом, у Джейкоба свело мышцы на щеках. Щеки заболели так, будто ему только что выдрали зубы, и так всю жизнь. Эта конура, эта работа, этот идиот рядом с ним. Он забыл, что хотел курить. Он смотрел на чёрную визитку и делал и номер. Ветер поднимал столбы пыли с мелкими крупицами песка. Они впивались в лицо, застревали в волосах, слезили глаза. За спиной гудели машины, нервно перекрикивая друг друга, прижимая и подтормаживая. Джейкоб бросил свой седан у обочины. Вчера ночью он сделал один звонок, и в трубке сразу назначили место. Они уже знали, что это он. Голос на том конце провода был спокоен и твёрд, будто так и должно было быть, будто они знали, что так и будет, только Джейкоб не знал. Я знал, что ты придёшь. Человек в кожаной куртке стоял напротив. "Да? С чего бы это?" обернулся Джейкоб. "Все приходят. И много нас, мало. Очень мало." Человек в чёрной куртке и пыльных ботинках из крокодила стучал сигаретой по зеркальной крышке портсигара. Они стояли на мосту Рис. Проезжающие машины за их спинами гудели так громко, что Джейкову приходилось кричать, чтобы его услышали, а этот тип из бара даже не пытался повысить голос. Он говорил так же, как говорил тогда, низко и размеренно. Почему именно здесь? Джейкоб огляделся по сторонам. Ветер прерывал и его голос тоже, но, казалось, собеседнику не доставляло труда услышать его. Здесь удобнее, сказал он. Удобнее что? Увидишь. Я ещё ни на что не соглашался. Человек передал ему плотный конверт. Джейкоб открыл его, закрыл и положил во внутренний карман куртки. Ну, допустим, но почему именно я, а почему не ты? Разве на это не нужны специально обученные люди? Разве ты плохо обучен, Джейкоб? Я не про то. Или боишься убить невинного? В нашем деле таких нет. Мы не государство, Джейкоб. Это оно отправляет солдат, заставляя их убивать детей и стариков. Мы таким не занимаемся, Джейкоб, и платим больше, гораздо больше. Так чем вы занимаетесь? Увидишь. Для начала надо разобраться кое с чем. Уже? Но я ещё в органах. Я тоже хотел повременить. Он наконец положил сигарету в рот и закурил, прикрывая огонёк от ветра. Ну так что? Джейкоб почувствовал дым дорогих сигарет. Оружие при тебе? Оно табельное. Вернёшь его своему начальству, а пока возьми этот Он достал из-за пояса другой пистолет и передал его Джейкобу. Что это значит? Незнакомец развернулся и пошел к остокаде туда, где кончалось ограждение моста. Я не могу начать вот так сразу, крикнул Джейкоб, догоняя его. Всё ты можешь. Мне нужно уволиться. Ты уволишься через месяц. Когда? Когда раскроют убийство. Какое убийство? Ты скажешь, что устал и подашь в отставку. Но почему не сейчас? Я тоже думал, что всё будет сейчас, Джей. Так было бы лучше, но планы меняются. Какие планы, которые не зависят от нас? Они прошли до конца ограждения, вышли за мост и стали спускаться под него. Ноги Джейкоба скользили на крутом спуске, его новый знакомый спускался твёрдо и уверенно. Есть обстоятельства, заговорил он, ненужные обстоятельства, которые вечно лезут не туда. Джейкоб ничего не понимал, но в животе его засасало. Редко когда ему приходилось спускаться с незнакомцами под мост. Этот человек в кожаной куртке шёл впереди, болтая своими длинными руками, будто верёвками, у него даже пистолета не было. Он был весь на ладони. Джейкабу ничего не стоило прикончить его и смыться с деньгами, но он знал, что не сделает этого, и незнакомец тоже это знал, потому и был так спокоен. Почему мы не встретились в баре? Место неподходящее. Неподходящее для чего? Они спустились под мост и стояли уже на ровной поверхности. Возле медленной рябью проходил небольшой канал, под ногами скрипела галька. Ну так что, Джейкаб, Какой у тебя жалование? Около 4, сказал Джейкоб. Не густо, совсем не густо. Все так получают. Все, кто работает с тобой, но не все, кто работает так же, как ты. Где ты учился стрелять? Не поверю, что в органах в детстве стрелял по тарелочкам. Незнакомец недоверчиво посмотрел на него, но понял, что тот не врёт. Отец учил отстреливаться от грабителей. пока они не убили его. Не люблю тварей, которые лезут на чужую территорию. И я не люблю. Таких надо мочить сразу, без жалости. Мне было девять, но теперь-то тебе двадцать девять, верно? Джейкоб понял, что про него все пробили. У таких людей полно знакомых где надо. Теперь бы ты их замочил, этих подонков, что убили твоего отца? Джейкоб молчал, а этот в крокодиловых ботинках все не останавливался. «Они пришли на твою территорию, Джейкоб. Есть люди, которые постоянно лезут не туда», — опять повторил он. Джейкоб не знал, к чему приведет этот разговор. Может, это он перешел кому дорогу, даже если так, к чему нужен был этот конверт с деньгами, ничего не клеилось. «Бывает, строишь планы», — незнакомец закурил еще одну. «Джейкоб молчал, а этот в крокодиловых ботинках все не останавливался. строишь, а тут вылезает какой-то придурок, думая, что он умнее всех. Он обернулся к Джейкабу. Его сигаретка повисла на губе, казалось, вот-вот и она упадёт, и Джейкаб понял, что за эту сигарету он волнуется больше, чем за себя. Убьют его сейчас или нет, кому какое дело? А? Что скажешь, Джей? Почему все придурки считают себя умнее других? Должен же кто-то так считать. Сказал Джейкоб совершенно спокойно: "Тут ты прав, парень. Тут ты прав". Он переступал с ноги на ногу, молча выкуривая сигарету. "Эй!" крикнул он куда-то вглубь опоры моста. "Выводи его!" Из тени высоких свай моста показалась фигура Амбала, высокий и слегка сутулый, он тащил за собой кого-то, приставив к тому пистолет к виску. Этот кто-то буквально висел на его руке. Мбаал приподнял его за ворот куртки. Видно было, как этот второй болтается в воздухе, его ноги не доставали до земли. Он что-то мычал и хлюпал носом, мычал, мычал. Джейкобу показалось знакомым это мычание, как и хилая фигура в темноте. "Есть люди, которые просто бегут за смертью", сказал незнакомец, указывая на этих двоих. Они всё ещё были в тени, и Джейкоб никак не мог понять, кто это. Ещё пару шагов, и они вышли на свет. Коул. Джейкаб еле вымолвил имя напарника. Коул был совсем плох: порванная куртка, обмоченные штаны. Он никогда не отличался храбростью, трусость, помноженная на любопытство. Такие долго не живут. Этот болван преследовал тебя, сказал человек в крокодильих ботинках. Всю дорогу ты не заметил его, Джейкаб. Нет. Джейкоб ненавидел этого придурка, но не настолько, чтобы желать ему смерти. «Вытащи, Кляп!» — крикнул тот амбалу. «Он хочет что-то сказать!» Одним движением Кляп был вырван изо рта Коула. Какой-то неприятный треск. Похоже, вместе с Кляпом ему вырвали и пару зубов. Джейкоб поморщился. «Неприятно, знаю», — сочувственно сказал незнакомец. Он сочувствовал Джейкобу. «Ну что ж поделать?» Такая работа, Джей. Такая работа. Быть хорошим парнем значит получать гроши, а хорошие деньги получают плохие парни. Пожалуйста, бормотал Кул. Я ничего не слышал. Я ехал не за тобой. Это случайность, случайность, друг. Знаешь первое правило нашей профессии, Джейкоб? спросил незнакомец. У нас не должно быть друзей. Джейкаб взвёл курок и выстрелил в напарника. Никогда ранее он не стрелял в того, кто не был преступником, и потому удивился всякому отсутствию чувств. Он не вздрогнул, не пожалел о сделанном. Единственное, что он чувствовал это раздражение. Кто заставлял этого придурка следовать за ним? Да и сам он, чем лучше, не увидел хвоста. Коул тихо осел на колени, а после упал лицом в гальку. Эти двое подняли его за руки, на изувеченном страхом лице Коула отпечатались следы от камней. "Зачёт", сказал незнакомец. "Теперь ты в наших рядах. Нужно придумать тебе новое имя. Будешь Чарли Беккер. Как тебе?" вполне сказал Джейкоб. "Новые документы будут готовы через месяц. Из участка ты выйдешь уже другим человеком". Коула сбросили в реку. Пару секунд он ещё держался на поверхности, но вскоре ушёл на дно. У дочери Коула было самое лучшее выпускное платье. Оно стоило несколько сотен, и новый автомобиль. Он стоил гораздо дороже. Джейкоб сказал, что это от всего участка. Тело Коула нашли в реке через неделю. Убийцу тоже вскоре нашли. Странным образом им оказался кто-то другой. Джейкаб был на похоронах, произнёс хорошую речь, а позже подал в отставку. Никто не удерживал его. С тех самых пор он жил в лучших квартирах. Перед каждым заданием ему снимали новую. Он не думал о деньгах. С тех пор он ни о чём, кроме дела, не думал. Он пил дорогой бренди и ездил на шикарных машинах. Он перешёл на сигары, у него был свой винный погреб. Он смотрел, как его вино делают специально обученные люди. Да, У Джейкаба были свои люди. Это особое чувство. Ты словно бог на земле. Он так и ощущал себя, вершителем, карателем. Он даже не верил, что когда-то был простым полицейским. Сейчас он смотрел на них с жалостью. Они делали ту же работу за гроши. Сидели в засаде, спали на работе, кидались под пули, арестовывали грабителей и наркоманов, а они не вылезали с одна. Всё дерьмо этой жизни они разгребали своими руками. Джейкоб ни о чём не жалел. Как вы спали, мистер Джейкоб? Джейкоб промокнул рот и увидел другой рот. Он стоял перед ним и говорил, еле размыкая губы. Чёртов чревовещатель, подумал Джейкоб. А я чёртова кукла с дырой в спине. Как вы спали, мистер Джейкоб? повторили неподвижные губы. Этого человека он не видел раньше. Он с большим подозреньем относился к людям, которых не видел раньше. «Мне поручено проводить вас в лабораторию». «Не очень хорошо». «Что, простите?» «Спал». «А, вот вы о чем, а я уж было подумал...» Он уж было подумал, что я сумасшедший, и, наверное, в руках за спиной он сжал электрошокер или шприц. Он не мог прийти без всего. «Меня зовут Дэвид. Мы с господином Ланье вместе работали над проектом». Он показал свои руки. «Ничего». Причиной плохого сна может быть новое место, стресс, всё что угодно. Всё в порядке. Он так и стоял перед ним, не двигаясь, чего-то ждал. Джейкоб отпил чай. Вы готовы? Сейчас? Удивился Джейкоб. Время не ждёт, а вас ждут все, которые сейчас час. Джейкоб пытался найти хоть какие-то часы, но никаких часов в номере не было. Стены голубые, тумбы пустые, будто ему и не положено было знать, какой сейчас час. Пол первого дня, не раздумывая, ответил Дэвид. Джейкоб понял, что в нём не видит никакой опасности. Может, в нём и правда никакой опасности нет? А если нет, зачем тогда он сидит? Не должны ли сидеть те, кто опасен для общества? Это же наказание, вспомнил Джейкоб. Вспомнил и понял, что так и надо. Вы долго спали, Джейкоб. Джейкоб протёр глаза. Значит, уже полдень. А я думал, мне завтрак принесли. Я думал ещё утро. Вы очень устали. Вы знали, когда я встал. Джейкоб посмотрел по углам номера и увидел небольшие чёрные точки. Мы вынуждены. Мы же не можем не не следить за мной, не знать, что с вами происходит. Да, конечно, волнует их, что со мной происходит. Та же тюрьма, только в декорациях. Вы готовы? Джейкоб вышел из номера. Перед ним был широкий холл и высокие окна, у окон стояли высокие зеленые растения, их листья так блестели на солнце, будто их смазали маслом. Светлые стены и только одна дверь напротив. Джейкоб не заметил ее вчера, он вчера мало что замечал, он хотел спать. Новый доктор открыл перед ним дверь. «Пожалуйста, Джейкоб». С виду неприметная деревянная дверь имела полуметровую толщину, такие обычно делают в бункерах с массой замков, скрытых и не очень. Такая вот дверь могла стоить как две машины. Только сейчас Джейкоб стал понимать всю серьёзность ситуации. Это была не лаборатория, это был другой мир, и он занимал весь этаж. Джейкоб пытался захватить взглядом всё, что было можно. Жаль, что у людей нет панорамного зрения, тогда бы не пришлось вертеть головой. Иногда это очень не к месту, как, например, сейчас. Сейчас было совсем не к статье оглядываться по сторонам, хотя очень хотелось. За 5 лет в четырёх стенах Джейкоб разучился рассматривать мир, прислушиваться к нему. И сейчас этот мир будто ударил ему по глазам ярким светом, тихим гулом, множеством непонятных железных и стеклянных деталей, крупных и мелких предметов, разных геометрических фигур, всевозможных физических состояний. Эти формы перекатывались, испарялись, появлялись, вспыхивали, растворялись, мерцали и исчезали опять. Казалось, выйдя из своей четырёхстенной пещеры, он оказался на космическом корабле или, как минимум, в будущем. Умом он понимал, что как минимум в будущем оказываются все, кто вышел из тюрьмы, все, кто увидел мир по прошествии нескольких лет. Что это как не перемещение? «Проведи ты пять лет в коме или на необитаемом острове и почувствуешь то же самое». Джейкоб поначалу не верил, что у этих чокнутых что-то получится. Скорее наоборот, он верил, что у них ничего не получится. Потом же, когда встречи с ним назначались все чаще, а разговоры становились все дольше, он подумал, что не стали бы они с ним возиться просто так, и скептицизм подвергся сомнению, а сомнение сменилось надеждой. Теперь же он окончательно уверовал в то, что всё, о чём ему говорили до этого, действительно возможно, а возможно было следующее. Вам предстоит вернуться в один из дней, Джейкоб, заговорил с ним доктор Ланье. Он всегда был учтив, всегда выдерживал небольшие паузы, полагая, что Джейкобу будет что уточнить, но Джейкобу не хотелось ничего уточнять, и Ланье продолжал. В один из дней, который вы лучше всего помните, Вы должны вспомнить всё, и чем чётче, тем лучше, до мельчайших подробностей. Нам не интересно, какой это день, быть может, это что-то интимное, мы оставляем за вами право выбора и право не озвучивать его нам. Вам лишь нужно оставить след. Я понял. Лучше это будет где-нибудь на плече, например, вот здесь. Дотронулся профессор до руки испытуемого. Конечно, обстоятельства, в которые вы попадёте, могут диктовать другие условия, тогда вы можете оставить порез на ноге или на запястье, но только без риска для жизни. Хорошо. Они хотели, чтобы Джейко поставил след на себе. Рана должна быть достаточно глубокой, чтобы образовать шрам. Шрам из прошлого появится и в настоящем, то есть сейчас, на этом самом месте, где в данный момент не было ничего. «Важно, чтобы в том моменте, в котором вы окажетесь», — продолжал Ланье, — «вам было чем его оставить. Вам нужно иметь рядом нож или осколок стекла, что угодно. Мы не можем обеспечить вас этим из настоящего». «Я понимаю. Этот поступок не должен изменить и вашего прошлого. Если это произойдет в детстве, то может навести панику». «Нет, это будет не в детстве. Если это произойдет при ком-то, то паники тоже не избежать». «Я буду один». Если вы вынуждены будете обратиться за помощью, будут замешаны третьи лица. Я справлюсь без чьей-либо помощи. Никто не будет знать об этом, кроме меня. Отлично. Главное, чтобы никто не видел вас. Не волнуйтесь. Очень хорошо, что вы всё понимаете. Джейкоб и правда всё понимал. Он понимал, что после завершения эксперимента его не выпустят на свободу. На свободе он никому не нужен. Да и не стали бы они с ним столько возиться, чтобы просто взять и выпустить. Он будет подопытной крысой ещё несколько лет, из года в год. Он будет участвовать в подобных экспериментах, подобно зверюшке в клетке. А потом они просто усыпят его или он сам умрёт. Нагрузки, которые будет испытывать его организм, подобны тем, что испытывают астронавты при приземлении. Он не протянет так долго, не больше 10 ко лет. А после он не должен будет знать, что знает, и его умертвят или лишат всякой памяти. Этим докторишкам не трудно лишить кого-то памяти? Наверное, это самое лёгкое для них. Его лишат памяти, рассудка и тоже закроют в какой-нибудь лечебнице для душевнобольных. Лучше уж сдохнуть, думал Джейкоб. Ему нечего было терять, кроме одного лишь шанса. У него был единственный шанс, и он не мог его упустить. Он вновь попадёт в тот день, в день убийства Саманты Стюарт. Он исправит всё. Вы меня слышите, Джейкоб? Услышал он наконец голос Ланье. Да, я слышу. Отлично. Следуйте, пожалуйста, за мной. Джейкоб следовал. Он проходил мимо столов и стульев, мимо учёных и военных. Здесь было много людей, и все смотрели на него. Они пытались скрыть своё волнение, но он всё чувствовал. Его подвели к отдельной ширме и открыли её. Перед ним стояло большое кресло, кожаное, с высокой спинкой. От него отходили провода, множество разных датчиков и проводов. "Прошу вас, Джейкоб". Джейкоб сел в высокое кресло. "Располагайтесь как вам удобно. Можете откинуться, положите голову вот так". Ему показали как, он положил. Из-за спины появился другой человек, тоже в белом халате. Похоже, это был мистер Тёрк. Не волнуйтесь, Джейкоб, снял он колпачок с иглы. Всё под контролем. Всадил он иглу в вену. Это поможет вам расслабить тело и сконцентрировать сознание. Что-то тёплое проходило по венам Джейкоба, растворяясь в теле, подчиняя его. Закройте глаза, услышал он. Представьте себя в том дне. Джейкоб находился в состоянии сна. Сна, которым и взвне управляли эти, что стояли над ним. Он чувствовал, как к нему подключаются датчики. Он хорошо их слышал, но всё ещё был в темноте. Вы должны увидеть тот день, Джейкоб. Вернитесь в прошлое, вспомните всё, будто оно было вчера, будто оно происходит сейчас. Каждую деталь, цвет, запах того дня и себя в этом дне. Почувствуйте себя там. Чарли Беккер Проснулся в доме напротив дома Саманты Стюарт.